Глава восьмая Я действительно позволила себе немного отдохнуть, но потом, чтобы Владу было не так обидно, ведь он отдыхал вдвое меньше меня, составила ему компанию. Села рядом ровнее и стала смотреть на дорогу. Можно было бы еще ему рассказать о себе, о девичнике, которые помню хорошо, потому что мне на нем не понравилось, о самой церемонии, которую, наоборот, почти не запомнила, ну и о побеге. Пожалуй, эту часть я бы вспоминала со смехом, рассказывала во всех красках, чтобы сидящий рядом человек тоже улыбался. Но Влад внимательно следил за дорогой и был очень задумчивым, таким я его еще никогда не видела. — О чем ты думаешь? — все же не могла не спросить, потому что сидеть в тишине было пусть и комфортно, но в такой компании можно и поговорить. Влад посмотрел на меня и вновь отвернулся. Да вот, думаю, над тем, что будет дальше. Я его ответ могла принять как на свой счет, так и на насчет его работы. Могут быть проблемы? Он как-то совсем нерадостно усмехнулся, потер рукой отрошую щетину и кивнул. Проблемы могут быть колоссальные, а как их разгребать, даже не знаю. Есть один вариант, но он настолько ничтожный, что рискнуть можно будет только в крайнем случае. Запутав меня своими ответами, Мужчина попросил достать из пакета чего-нибудь пожевать, в идеале, чтобы это были чипсы или сухарики. О да, это то, что мой спутник любил, хоть и всячески отказывал себе в этом виде удовольствия. Но сейчас думы были настолько тяжелыми, что решил немного отойти и отправил. Собственно, не могла не составить компанию, когда так умопомрачительно пахло. «Вкусно!» — прокомментировала, отправляя в ротор женой сухарик. «Еще бы!» — усмехнулся водитель. — Ты там сильно на мою пищу не налегай. Мне, как водителю, положено есть больше тебя раз в десять. — Вот еще, — парировала в ответ. — Сейчас наешься, и тебя в сон клонить будет. — А вот и не будет. — Спорим? — Даже спорить не буду. Больно надо. Так, переговариваясь, смеясь друг над другом, мы провели большую часть дороги. Конечно, без остановок не обошлось. Организм требовал избавиться от лишнего лимонада, а ноги просили хоть немного пройтись вдоль машины. Уже поздно ночью мы въехали в город, наполненный яркими огнями, музыкой и шумом воды. — Летом здесь беда, — сказал Влад, сворачивая машину на извилистую дорогу вдоль берега. — Я уезжаю на весь сезон, потому что видеть людей становится невыносимо. Хочется превратиться в затворника и закрыться от всего мира. — Это курортный городок? Я даже прижалась щекой к стеклу, желая все получше рассмотреть. — Один из многих, — отозвался мой спутник. Тем временем мы продолжали путь, пока не оказались в довольно пустынном месте, где Влад и остановил машину рядом с высоким домом. «Добро пожаловать», — прокомментировал он. «Дом, милый дом, вот мы и свиделись». Я даже облегченно вздохнула, потому что света в доме не наблюдалось, а значит, Влада никто не ждет. «Кто о чем, а я о своем». Да-да, я все же этого очень сильно боялась, хоть и старалась всячески отвлечься от столь волнительных дум. Подхватив сумки, хозяин дома снял сигнализацию и первым зашел на территорию, которая моментально осветилась светом включающихся фонарей. Широко шагая, Влад поднялся по ступеням и открыл несколько замков на двери. Если я думала, что вот уже сейчас можно будет осмотреть хоромы моего попутчика, то не тут-то было. Свет-то он, может, и включил. Зато открыл какой-то щиток при входе, стал в нем щелкать и комментировать. «Сейчас котел заработает, вода нагреется, свет везде будет. Ага». Я в этот трудный процесс не лезла. Тут явно все было обустроено по последнему слову техники. Если это еще будет «умный дом», то совсем возведу Влада на пьедестал героя и супер-мега-продвинутого мужика. «Экскурсию проведу завтра». Зевая, произнес он, закрывая входную дверь за спиной. «А сейчас спать!» Он действительно стал подниматься по лестнице вверх, таща за собой сумку с вещами, а я только сейчас поняла, насколько он устал. Ноги еле переставляет, того и гляди, свалится на пол и отключится. «Экскурсию я сама себе проведу, может быть, сейчас или утром, но вот узнать, где буду спать, просто необходимо». Все оказалось довольно просто. На втором этаже есть три комнаты, одну из которых занял Влад, заявив, что это его частная и неприкосновенная собственность. Мне же позволили выбрать спальню из двух оставшихся. И ни в чем себе не отказывай. Чувствуй себя как дома. А я спать, скорее всего, до обеда. Я проскользнула по небольшому коридору и открыла первую дверь. Комната небольшая, но светлая. Ничего лишнего нет. Большая кровать, шкаф да тумбочка — На всякий случай перехожу на другую сторону коридора и, сравнив две идентичные спальни, возвращаюсь в первую, и то только потому, что через стенку от меня будет Влад. Ну и еще я нашла небольшой балкончик, который обязательно утром опробую на прочность. Постельное белье чистое, тут явно никто не ночевал, и уборка проводилась, если не часто, то с определенной регулярностью. Сбросив на пол покрывало, Убедилась, что спать мне будет комфортно, и решила вернуться и осмотреть дом. Выйдя в коридор, я на правах гостья побежала вниз за своей сумкой, попутно знакомясь с местом нового и, к сожалению, временного жительства. Огромная гостиная оказалась соединена с кухней. Их разделял только большой угловой кожаный диван коричневого цвета. Кстати, перед ним стоял низкий столик, на котором среди каких-то бумаг Лежал пульт от огромного плазменного телевизора во всю стену. Вдруг почувствовала себя в кинозале, не меньше. Под плазмой находился камин, увы, понять настоящий он или нет пока не удалось. У стены возвышался шкаф, ну и множество полок с разными статуэтками, которые, скорее всего, были привезены из каких-либо путешествий. На кухонной зоне, кроме отличного гарнитура и встроенной техники, был свой небольшой круглый столик с двумя стульями. Собственно, вот и все богатство. Сразу поняла, здесь не ступала нога женщины, потому что лично мне хотелось бы увидеть яркое полотенце для рук или передник, на столе вазочку с фруктами, в общем, такие мелочи, которые придавали бы дому уюта. Кстати, на первом этаже я также нашла дверь на веранду, которая просматривалась через закрытое стекло, вход в душ и, ну надо же, баню с мини-бассейном. Эх, обязательно попрошу Влада попарить меня, потому что как городской человек о подобном могла только мечтать. Родители банщиками не были, даже в сауну ни разу меня не водили, да и сами, скорее всего, не ходили. Не знаю, как Влад, но я быстро сполоснулась, и только после этого, потушив основной свет и оставив на лестнице подсветку, побежала в свою комнату, где меня ждал сюрприз. Ты вообще-то пошел спать на свою неприкосновенную территорию? Пробурчала я, заходя в комнату. «Моя неприкос... короче, территория оказалась какой-то нежилой», отозвался Влад, двигаясь на край кровати. «И вообще, мой дом, где хочу, там и сплю». «Ну и спи», — пожала плечами, выключила свет и сбросила халат. «Ты, правда, вонючий после дороги». Послышался протяжный полувздох, полустон, и Влад быстро встал с кровати. «Я сейчас». — Это он мне сказал, чтобы я не обольщалась? — Так и не буду. Может, только от радости и веду себя так язвительно. Мне, по большому счету, совершенно не важно, какой он ко мне пришел. Главное, пришел. Главное, ко мне. Мужчина действительно вернулся быстро. От него пахло гелем для душа, правда, почему-то моим. — Спать. Теперь уже чуть ли не в приказном порядке. — Ну, а я что... Привычно пододвинулась ближе, пригрелась и довольно быстро заснула. Утро на самом деле может быть счастливым. Это я вам как выспавшийся человек отвечаю, который, потянувшись на большой кровати, повернулся на бок, чтобы увидеть спящего рядом человека, от вида которого сразу хочется визжать и ногами топать от восторга и радости. Выбравшись из-под одеяла и набросив на плечи халат, Быстро спустилась вниз, где из окна можно было увидеть чудесный вид на горы, и если бы не высокий забор, то и море. Однако одна мысль, что нас с ним разъединяет совсем немного, придавала детского восторга. Холодильник, который я еще вчера успела заметить, оказался сверху донизу забитый продуктами. Ну а мне исключительно на правах гостя захотелось продемонстрировать свои умения. Но ну, не зря же меня так долго дома эксплуатировали. Быстро, придумав, с чего бы начать, стала выкладывать продукты на стол, из которых планировала приготовить не только завтрак, но и обед. Тем более на часах только половина девятого, значит, хозяин дома точно проспит еще около часов двух. Первым делом напекла блинов, потому что так удачно к ним нашла и сметану, и варенье, и даже сгущенку, большое раздолье для такой сластены, как я. Следом в микроволновую печь поставила размораживать кусок мяса. Конечно, я бы могла напечь гору блинов сразу же, но тогда Влад проснулся бы к остывшему завтраку. Поэтому решение сделать завтрак только себе приняла быстро, заодно и за салат взялась. К тому моменту, как в кухню спустился Влад, я успела приготовить новую порцию свежих блинчиков. Сколько ждать-то возможно, дорогой хозяин дома? Даже хотела пойти его будить, благо обошлось. На плите уже томился борщ, а в салатнице красовались свежие овощи и зелень. Мужчина остановился как вкопанный, ну а я ему тепло улыбнулась и пригласила за стол. «Доброго утра! Садись, кормить тебя буду!» Он и сел, будто подкошенный, словно из него весь дух выкачали. Бросив все, подлетела к Владу и дотронулась до лба. «Ты горячий!» — поразилась, заглядывая в покрасневшие глаза. «Где аптечка? «Тут», — мужчина показал рукой на ящик. «Точно, я же ее сегодня видела уже!» Угу, когда искала посуду и знакомилась с тем, что лежит в шкафчиках. Хорошее настроение, которое было совсем недавно, моментально испарилось, оставляя место тревоге и волнению. Достав градусник, попутно взглядом оценила скупой запас лекарств, которые состояли только из жаропонижающих порошков до таблеток от головы, помчалась в комнату одеваться для похода в магазин. Конечно, перед этим засунула градусник в под мышку, И все же пододвинула к нему тарелку с блинами да чашку крепкого чая. Понимая, что есть он может и не захотеть, но вдруг хоть один блинчик стащит. Пока собиралась, складывала деньги в кошелек и выкладывала из него лишнее, успела накрутить себя. Ну, как это обычно с нами женщинами бывает. Отчим, когда болел, лежал пластом и говорить отказывался не только с нами, но и с врачами. Показывал всем, насколько он несчастный, как страдает. Ну. «Рассказывай, что у тебя там», — сказала, когда спустилась вниз и забрала градусник. Увидела страшные цифры для мужчины, но обыденные для меня. «Почти тридцать восемь», — прокомментировала со вздохом. «Ничего, я тебя мигом на ноги поставлю. Где тут магазин и аптека?» Естественно, одну меня никуда отпускать не хотели. Пришлось проявить характер, который до этого почему-то молчал, и взять инициативу в свои руки. «Я за лекарствами, а ты марш в кровать». Естественно, мой герой не хотел мириться с подобной расстановкой, но сдался довольно быстро. «Я тебя на диване подожду». Договорились. Обувшись, я побежала в указанном направлении. «Ох, лишь бы не заблудиться, а то с меня останется».